«Ничто не сравнится с мозгом». На днях я шарил по полу в поисках экземпляра трех разговоров между Гилосом и Филонусом, который выскользнул из пальцев, когда мое сознание начало угасать. Книга обнаружилась под нашим прикроватным столиком, и, подняв ее слишком резко, я смахнул свою лампу с гулким звуком знакомым любителям кино, которые помнят логотип компании Дж. Артура Ренка. Так совпало, что как раз в это утро я просматривал рецензию в The New York Times на книгу о травме головы и ее способности вызвать синестезию, состояние, при котором даже один удар может породить гения, подобного Саванту в области искусств, науки и прочих фантастических, математических и диковинных интеллектуальных навыков. Я вспомнил свой собственный опыт с подобным экзотическим черепно-мозговым приключением, который я изложил в виде письменного документа, научно разработанного для высвобождения его полной энергии при воспламенении с помощью обычной спички. Был день середины лета. Один из тех, что только Тургенев или Стриндберг могли бы достойно воспеть с их способностью к описанию великолепия природы. И вот я, бешеный горожанин, как говорил Барт из Перу, индиан, обрученный не столько стрелями жаворонков и сверчков, сколько с гулом уличного движения, бесцельно брел по Мэдисона Веню под умиротворяющий вой сирены машины скорой помощи. А потом я услышал этот голос. «Морис! Морис Инсим!» — прожурчал он. Я повернулся, и вот она! «Такая же, как я помнил еще со времен колледжа, старше на два десятка лет, но все еще красавица, превосходящая любую из мраморных богинь Проксителя». «Рита Малискин, Что ты здесь делаешь?» — сказал я, незаметно убирая в карман остатки растаявшего Сникерса с ловкостью, который позавидовал бы сам Кардини. «Я только что переехала в Готэм», — ответила она, Ее речь была пропитана возбуждающими нотками. Мы с Гесиодом расстались, и я сняла квартиру, чтобы начать новую жизнь. В колледже я был безумно влюблен в Риту, но у меня, казалось, не было никакого шанса. Несмотря на мои славные дни в качестве капитана команды по броскам мусора и мои крайне уморительные юмористические выступления с Иво, куклой из картофеля, мне никак не удавалось завлечь эту горячую маленькую двойную икс-хромосому с фатальным неправильным прикусом проложить себе путь к ее сердцу, а оттуда прямиком на заднее сиденье ее Нэша удавалось только главному поэту класса, главному интеллектуалу, главному ученому. «Я всегда свободно отдавала свое тело необычным мужчинам», призналась она после того, как мы отправились в бар Б. и опрокинули пару стаканов. «Выдающиеся люди, особенные люди. Но не только я смотрела на тебя, как на занудного мелкого прыща объяснила она с откровенностью, подпитываемой водкой. «Все сестры из женской общины Фи Дельта Задница симулировали проказу, когда ты звонил. Я имею в виду, в кампусе было так много действительно чарующих красавцев. Помнишь Харви Понт с Теперь он очень успешный архитектор. Если ты когда-то был в Израиле и видел великолепную башню с часами на площади одной ерунды, а у Мохандаса Крестфолина на Бродвее премьера пьесы, «Трагедия об убийстве и мести», практически король лир», «О вреде глютена», не говоря уже обо всех моих трех мужьях, которые были блестящими в своих собственных различных областях. Уорд Спелчик был мозгоправом, специализирующимся в вопросах женской сексуальности. Он написал успешную книгу «Как достичь оргазма в съемной квартире». И, конечно же, мой великий белый охотник Аттикус Вонч. Мы встретились на сафари в Кении, провели медовый месяц в Серенгете, К сожалению, у него заклинило ружье, и разъяренный лев загнал его на дерево. Перепуганный Аттикус оставался сидеть на ветке на протяжении семи лет, после чего наш брак был юридически аннулирован. «Хотел бы я встретить тебя, когда ты была не замужем», — сказал я, восхищаясь фарфоровым цветом ее кожи, без единой отметины безжалостного времени. «Это не имело бы значения», — сказала она. «У тебя не было бы ни единого шанса. Возможно, ты поймешь мои слова превратно, но ты всегда был бесцветным маленьким тараканом, без каких-либо талантов и отличительных особенностей, пресный и тусклый, как сыр Мюнстер». «Не сдерживайся», — сказал я. «Нет смысла приукрашивать свою оценку меня с помощью такта и эффемизмов. «Для меня мужчина должен быть особенным», — продолжила она, наливая еще одну порцию эликсира из ферментированной русской картошки. «Мой последний муж был изобретателем. Разработал телевизор с плоским экраном, который также можно было использовать для удаления костей из рыбы. Заработал миллионы. Ужасная история. Отправился в колумбийскую пресвитерианскую больницу на плановую операцию по удалению аппендицита, и его парашют не раскрылся». Оставил меня богатой вдовой, все еще роскошной и сексуально активной хищницей, задушенной деньгами. Чем ты занимаешься? — Не знаю, помнишь ли ты киоск с папайей на 86-й улице? — сказал я, выгибая свои брови в игриво-уверенной манере Кларка Гейбла. Но затем не смог опустить их обратно. — Там продаются освежающие напитки, например, наше кокосовое молоко. — Ты владеешь киоском с папайей? — сказала она с недоверием. — Не совсем. Видишь ли, я так и не закончил колледж. Мне пришлось уйти. Если ты помнишь, посети Нокс забеременела, и я поступил как честный человек. Убрал отпечатки своих пальцев с помощью кислоты и сбежал в Латвию. И вот мы здесь, — проворковала она. Спустя столько лет сидят друг напротив друга при свечах в темном баре. Я все еще желанна в поисках особенного, неординарного, единственного. И ты на грани дряхлости, но все еще верен себе. Ладно, может быть, небольшое брюшко и, возможно, легкое начало остеопороза, но с этим шиньоном и отсутствующим взглядом ты все тот же, Морис. «Я все еще люблю тебя», — сказал я. «И поскольку мы оба свободны, может быть, мы сможем быть вместе». С тех пор, как даму, сидящую передо мной в театре Лоу Питкина, выносили из зала, чтобы она могла отдышаться после представления братьев Маркс, я ни разу не слышал такого оглушительного смеха. После этого она схватила чек и встала. — За мой счет! — безапелляционно сказала она. — Ты сотрешь все ладони до костей, готовя фруктовые напитки, чтобы оплатить эту сумму. Я подумал о том, чтобы поднять шум и вырвать у нее чек, но благоразумие подсказало, что демонстрация грубой силы может показаться слишком мужественной. — Я оставлю чаевые, — сказал я, открывая сумочку и собирая четвертаки, когда оттуда вылетела моль. Оказавшись на улице, я проводил ее до дома, болтая о том, о сем, пытаясь произвести на нее впечатление рассказами о своей недолгой службе в отряде морских котиков, где я бросал рыбу нашим солдатам каждый раз, когда они успешно выполняли миссию. У двери в квартиру Риты я подумывал о том, чтобы украдкой поцеловать ее, но заметил, что каждый раз, когда я приближался, ее пальцы сжимали маленький перцовый баллончик, который она носила с собой. Рита попрощалась со мной и объяснила, как бы ей хотелось пригласить меня войти, но уже поздно, и, поблагодарив меня за то, что я вылечил ее от бессонницы, пожелала спокойной ночи. С этими словами она открыла дверь своей квартиры и, как на фотографии Уиджи, прервала грабителя, поспешно упаковывающего ее ценные вещи. Схватив мою руку, она толкнула меня вперед, чтобы защититься от здоровенного Варюги. Именно тогда я понял, что судьба раздала Морису Инсиму флэш-рояль. Это был мой шанс сыграть Давида для этого мародерствующего Голиафа. Показать себя героем в глазах Риты и, надеюсь, избавиться от неудач в вопросе романтических отношений с ней. Теперь годы занятий кунг-фу принесут свои щедрые плоды. Гибкий, как ягуар, я прыгнул в классическую боевую позу, угрожающий присел, руки подняты, они — смертельное оружие, готовое безжалостно разрубить любого, кто осмелится противостоять мне. Я издал леденящий кровь японский боевой клич, и последним, что я помню, был предмет, похожий на сковороду, описывающий огромный дугу и опускающуюся на мою макушку, будто вбивая золотой гвоздь, в трансконтинентальную железную дорогу. После короткого сна, во время которого мне приснилось, что я пою песню Соли Локуи из мюзикла «Карусель» перед аудиторией белых мышей, я очнулся на диване Риты, преступник сбежал, и, если не считать шишки на моей голове размером с киви, я был цел. «Бедный мальчик!» — утешала Рита, прижимая пакет со льдом к моему лбу. «Когда он надел на тебя эту сковороду, должна признаться, мне пришлось постараться, чтобы подавить смех. Я имею в виду классический фарс. Ты упал, как мешок с мукой. Хорошо, что я ношу с собой перцовый баллончик, иначе этот болван все еще воровал бы мои столовые приборы. Кстати, на твоем месте я бы узнала, могу ли я получить обратно деньги за уроки дзюдо». «Я в порядке». — сказал я, пропуская мимо ее игривый сарказм. — К счастью, у меня довольно крепкая черепушка. Кстати, знала ли ты, что 12 ноября 422 года до нашей эры, во вторник, Сократ ел баранину и жареный картофель на обед в Афинах? — Что? — спросила она. А в тот же день, в 1856 году, Достоевский обедал цыпленком по-киевски, борщом и гарниром в виде моркови в масле. — О чем ты говоришь? — спросила она. — Назови мне любую историческую фигуру и любую дату, — с нетерпением сказал я. — Что? Зачем? — Просто сделай это, — сказал я. — Фра Анжелика, 5 марта 1446 года, — выпалила она в ответ. На ужин был запеченный морской окунь, паста с брокколи, на десерт тирамису, и, кажется, он выпил двойной эспрессо. Теперь Рита просто уставилась на меня. Или возьмем Фому Аквинского в среду, 7 апреля 1255 года. Он заказал глазунью из двух яиц, которую отправил обратно, потому что он специально уточнил, что хочет, чтобы копченого лосося положили на тарелку, а не добавляли в яичницу. «Боже мой! Морис, ты просто какой-то савант!» — сказала она. 5 августа 1685 года. Воскресенье. лебниц хочет пирог с курицей, но старается следить за своим весом. Он заставляет себя заказать овощной салат, но портит его, заказывая домашний соус ракфор. Меня было уже не остановить. 6 января, пятница 1591 года. Кристофер Марлоу, ужин с друзьями, гусь с яблочным пюре и нашинкованной капустой. Он ел в немецком ресторане. Вынужден был заплатить по счету, хотя сэр Уолтер Релли заказывал столик. Рита вскочила на ноги. В ее глазах стояли слезы. На ее лице было заметно изумление и восхищение. «О, Морис, Я никогда не испытывала ничего подобного! Какой дар! Какой неординарный ум!» «Понедельник!» 6 июля 1604 года Эль Греко заказывает суп с яйцом, но просит не добавлять глутамат натрия. После этого впечатляющего откровения потом был лишь прямой путь к ее кровати с балдахином и шести рая, который закончился только тогда, когда на стадионе Ши бейсбольный мяч срикошетил от моего левого полушария, вернув меня в ряды простых смертных и отправив Риту собирать вещи. Я все еще делаю напитки на 86-й улице, но держу пари, что я единственный человек на своей работе, который до сих пор помнит, что в этот самый вторник, в 1756 году, когда Вольфганг Амадей Моцарт написал «Юпитер», он опрокинул пиноколаду и слопал два хот-дога с горчицей.